Тол Эника. Пятница, 17 часов 15 минут. При мысли о надвигающемся шторме голову Скалли сжимала, как в тисках. Она стояла на берегу и смотрела на потемневшие закатные облака и хмурое штормовое небо. У бункера уже относительно мирно разговаривали Бердоули, Малдер и капитан Ив. На мелководье лагуны в ожидании пассажиров покачивался капитанский катер. На фоне тревожного, взбаломоченного моря вода в лагуне выглядела зеркально гладкой. Волны разбивались об окружавшие лагуну коралловые рифы, оставляя за собой седую пену. Когда Скалли вернулась к бункеру, оттуда выбежал техник. Вид у него был весьма взволнованный. «Капитан Ив, вас срочно просят к телефону!» Ив покосился на свою портативную рацию, явно недовольный тем, что ему не позвонили лично. «Сообщение сдалось. С вами хочет поговорить начальник связи». Малдор взглянул на Бера Доули и заметил. «Может, решили отменить испытание?» «Но это вряд ли», — сказал Доули. «Да не волнуйтесь вот так! Если по случаю дождя матч не состоится, вам вернут корешок билета. Посмотрите в другой раз!» Долли молча покачал головой, словно недоумевая по поводу неистощимого юмора Малдера. Все пятеро зашли в тесный бункер. Скали с удовольствием спряталась от сырого, пронизывающего ветра. Капитан Ив подошел к телефону, прикрепленному к внутренней фанерной стене бункера, и снял наушники. «Капитан Ив у телефона», — сказал он, выслушав сообщение, помрачнел. «Как их сюда занесло, в такой шторм?» – подождал ответа. «Ладно, как далеко они от нас?» Опять пауза. «И больше никого в этом диапазоне нет?» – нахмурился. «Держите связь». «Мы только что получили сигнал бедствия», – сказал он Доули. «Рыболовное судно с Гавайев под японским флагом. Попали в шторм, и кроме Далласа поблизости никого нет. Это обычный радиосигнал бедствия, но они просят срочно помочь». Мы не можем не ответить. Доули даже покраснел это возмущение. «Позвольте, но вы же сами говорили, что район полностью очищен. Никаких судов вокруг Эники быть не должно!» Он повысил голос. «И вообще, какого черта эти кретины делают в море в такую погоду? Выходить в море в шторм, чистое безумие!» «Золотые слова!» — буркнул под нос Малдер, старался изо всех сил сдерживаться. «Господин Доули...» «Из-за всей вашей секретности у нас не было возможности пригнать сюда флот патрульных катеров и расчистить воды как следует. Вы ведь сами не хотели, чтобы кто-нибудь заметил повышенную активность в этом районе. Что могли, мы сделали, но никто не застрахован от ошибок. Океан большой, ничего удивительного, что пропустили одну маленькую рыбацкую лодку». Тяжело вздохнув, Доули засунул ручищей в карманы джинсов и заявил... Считаю, следует оставить их там, где они есть. В другой раз будут умнее и не сунутся в море, не узнав прогноза погоды. Терпение Ива лопнула. «Господин Доули, спасать терпящего бедствия — морской закон. Для меня он свят. Я всю жизнь провел на море и не намерен изменять принципам из-за вашего любимого детища. Ну и куда же вы их денете, когда поднимете на борт? Свидетели нам не нужны. Разместим в трюме, если вообще удастся их спасти». «А что, если это шпионское судно? Может, не только у нас родился такой проект? Представьте себе, что установку вроде «Брайт Энвилл» хочет сделать другая страна!» Скалли чуть не рассмеялась, но медведеподобный физик говорил совершенно серьезно. «Да уж, если японские рыбаки-шпионы насмотрятся на нашу боеголовку», — вставил Малдер, «они быстренько ее скопируют, наладят дешевое производство, и «Брайт Энвилл» можно будет купить в любом магазине электронной техники». Доули метнул на него свирепый взгляд, но ответом не удостоил, а обратился опять к капитану. «Ну ладно, капитан Ив, но вы хотя бы выясните, кто они такие, какого черта их сюда занесло? Рыбу здесь никто не промышляет!» Вздохнув, капитан Ив спросил в трубку. «Как называется судно?» Услышав ответ, Ив побледнел. «Фукурумару», — ответил он. «Счастливый дракон?» Скали задумалась. «Счастливый дракон!» «Что-то я о нем вроде бы слышала». «Подтвердите прием!» — командовал в трубку Ив. «Скажите, мы идем на помощь. Готовьте Даллас к немедленному отплытию». Повесив трубку, он обратился к Скалли. «Вы могли слышать о другом японском рыболовном судне с таким же названием. В 1954 году оно оказалось рядом с островом Бикини» когда там проводили испытания водородной бомбы под кодовым названием «Замок Браво». Экипаж получил большую дозу облучения и разразился международный скандал. «А теперь судно с таким же названием опять оказалось неподалеку от места проведения ядерных испытаний?» — насторожился Малдер. «Это не может быть случайным совпадением». Скалли поспешила прервать ход его мысли. «Малдер, ради бога, остановись. Не хочешь ли ты сказать, что это...» «Явился корабль-призрак тех самых японских рыбаков, чтобы сорвать испытания Брайт-Энвилл?» Малдера беспомощно вскинул руки. «Ничего подобного, Скалли. Мне бы твое воображение!» Он притворно задумался. «Однако мысли занятные». Скалли повернулась к капитану. «Капитан, возьмите меня с собой». Взглянула на Малдера, не хочет ли и он присоединиться. «Нет, благодарю покорно. Предпочитаю остаться на тверде земной. У меня и здесь есть чем заняться». Когда Скалли и капитан Ив вышли на берег, Малдер крикнул догонку «Скалли! Не забудь надеть спасательный жилет!» Оказавшись на палубе эсминца, Скали старалась не мешаться под ногами. Капитан Ив отдал приказ рулевому развернуться и выйти в штормовое море. Низкий коралловый островок уплывал все дальше. Далла миновал лабиринт барашков над коварными подводными скалами и вышел в открытое море, спеша на помощь попавшему в беду рыболовному судну. Скалли не раз пыталась завязать разговор, но не находила нужных слов. У капитана Ива был встревоженный вид. Он все время хмурился, нервно подергивал уголком рта. Наконец, собравшись с духом, Скалли выпалила. «Капитан Ив, когда вы услышали название судна, вы пришли в смятение. Что вы знаете о счастливом драконе? Я имею в виду то, первое судно». Бросив на нее взгляд, он сжал губы в тонкую бледную полоску и опять уставился через забрызганное дождем стекло на неспокойное море. У него поднялся и снова опустился кадык. «Я присутствовал на испытаниях замок Браво, агент Скалли. Когда я пришел служить на флот, мне довелось видеть не один ядерный взрыв. Я всегда мечтал быть моряком, и, как многие другие честолюбивые новобранцы в то время... Даже коллекционировал ядерные взрывы. Мы старались попасть на корабли, которые шли на испытания. Тогда мы считали это своего рода развлечением. Зрелище весьма впечатляющее, должен вам сказать. Что касается испытаний «Замок Браво», так о них вообще отдельный разговор. Новая конструкция, максимальная по тем временам мощность ядерного взрыва. Насколько я понял, произошла ошибка в расчетах, и вместо 5 мегатонн мощность получилась чуть ли не 15. Взрыв эквивалентный 15 миллионам тонн тринитра Тулуула. Сама по себе эта цифра – пустой звук. Но если начать сравнивать... Бомба, сброшенная на Хиросиму, эквивалентна 12,5 с половиной килотоннам тротила. Значит, взрыв замка Браво был мощнее в 1200 раз. Одновременно взорвались 1200 бомб. Он покачал головой. Если бы вы только видели. Огненный шар был километров шесть в диаметре. Скали сглотнула. Такое лучше не видеть. Ведь находиться рядом было опасно. И слабо улыбнулся. Многие из нас получили значительную дозу облучения. Как снег с неба сыпал какой-то белый порошок. Потом мы узнали, что это кальций, из превратившегося в пар кораллового песка. Судя по всему, опасная зона оказалась намного больше, чем мы предполагали. «И поблизости случайно оказалось японское рыболовное судно», — подсказала Скалли. «Да, счастливому дракону на этот раз не посчастливилось». Они ловили рыбу километрах в 150 к востоку от Бикини. Довольно далеко, но, к несчастью, прямо с подветренной стороны от радиоактивных осадков. Через две недели, когда судно вернулось в родной порт, все 23 члена экипажа заболели. Правительство США предложило своих специалистов для оказания врачебной помощи. Но химический состав осадков сообщить отказалось. Боялись, что по составу русские смогут определить тип бомбы Один рыбак скоро умер от вторичной инфекции. Льюис Штраус, председатель комитета по ядерной энергетике, заявил, что никакой ответственности за случившееся США не несет. Рыбаки сами оказались в опасной зоне. И вообще, счастливый дракон, скорее всего, русское шпионское судно. «Русское шпионское судно?» — повторила Скалли, не веря своим ушам. Именно так он и выразился. Прищурившись, капитан Ив посмотрел ей прямо в глаза. Вот почему я не допущу, чтобы еще одно злополучное судно болталось в море, рискуя попасть под радиоактивные осадки. Если оно еще не потонуло. Но, насколько я поняла, это оружие не дает смертоносных осадков. Брайт-Энвил всего лишь небольшая экспериментальная установка, и весь океан она не отравит. Ив скептически улыбнулся. Разумеется. По расчетам, бомба «Замок Браво» тоже была в три раза слабее, чем оказалась на самом деле. В отличие от Бера Доули, я получил неплохой урок. Установка Bright Envil разработана с использованием совершенно новой технологии. И сколько бы серии компьютерного моделирования ученые не провели, они напрочь забывают о побочных эффектах. «Рисковать я не хочу», — помолчав, Скалли спросила. «Вам не кажется, что... что в появлении второго счастливого дракона есть что-то сверхъестественное? Почему именно здесь и именно сейчас?» «Сверхъестественное?» Ив чуть заметно улыбнулся. «Нет, тут всего лишь совпадение. Кто знает, может, это просто распространенное название японских рыбацких лодок» но новых жертв я не допущу». Небо темнело, тучи сгущались, затягивая петлей горизонт. Чувствительные приборы Далласа уже давно запеленговали судно, и эсминец шел прямо на него. Вот скали уже различила смутные очертания, то поднимавшиеся на гребень, то нырявший вниз. Когда Даллас подошел поближе, скали растерялась. Она увидела совсем не то, что ожидала. Ей представлялся не то летучий голландец, не то потрепанная старая посудина, чудом держащаяся на плаву. Счастливый дракон выглядел совсем новеньким и меньше всего походил на жертву кораблекрушения. Тем не менее капитан Ив развернул с бортом к судну. Внизу на палубе, размахивая руками, стояли два мокрых рыбака, еще один остался в рубке. — Судно крепкое, — сказал Ив. — Думаю, дотащим его до Атолла на буксире. Скали поспешно кивнула, так и не поняв, то ли он спрашивает ее мнение, то ли просто констатирует факт. И вкинул ей непромокаемый плащ и вызвал несколько членов экипажа. «Поднимите всех на борт, дайте сухую одежду и накормите супом». Тем временем за окнами рубки рыбацкой лодки показалось еще двое. Когда моряки с Далласа помогли рыбакам подняться на борт, те двое вышли на палубу. Первым вышел гаваец. Седой, весь в шрамах и, судя по мутно-белым глазам и осторожным движениям, совершенно слепой. Когда по мокрой лестнице на борт Далласа начал карабкаться второй, от неожиданности Скалли чуть не вскрикнула. Это была Мириэл Бремен.